Иван Гончаров. Обломов. Часть вторая. Блаженная улыбка появилась на лице Обломова. Приятные сновидения вернули его в счастливое детство. Видит он себя маленьким. Ему только семь лет. Ему так весело, так легко. Какой он хорошенький, розовый, полненький. Какие у него круглые щечки. Проснулся Илюша в своей постельке. А няня уже ждет его пробуждения. Она начинает его одевать, а он не дается, балуется. Натягивается один чулочек, другой смех, возня, любовь. Наконец он одет. Няня поднимает его на ноги, умывает, причесывает и ведет к матери. Мать осыпает сына поцелуями. Потом смотрит на него жадными, любящими глазами, здоров ли, хорошо ли спал, не метался ли в жару. Потом утренняя молитва. Илюша спрашивает мать, пойдут ли сегодня погулять? «Конечно, душенька, пойдем», — отвечает ласково мама. Идут после молитвы к отцу, и все вместе направляются к чаю. А за столом тетки, приживалки, родственницы — Все подхватывают Илюшеньку, осыпают ласками. После начинается главное действие. Кормят мальчика булочками, сухариками, сливочками, накормив, отпускают гулять. Мать дает наставление: куда ходить можно, куда нельзя велит няньке не оставлять ребенка без присмотра, а главное не пускать Илюшеньку. Страшный овраг, где недавно видели бешеную собаки, Не подпускать его к лошадям и к козлу. На наставление приходится слушать только няньки, потому что мальчик уже на дворе. С радостным изумлением первооткрывателя обижал он родительский дом, как много в нем интересного. Пристройки, покосившаяся крыша, лестницы и, конечно же, Галерея. Два запретных места для прогулок определила его мать. А враг, где предполагались разбойники и собаки, и даже волки, и галерея, потому что она от старости сильно обветшала. Но Илюше сильно хочется именно на галерею забраться и посмотреть на реку. Он, вопреки запрету матери, уже направился к ней, но вышла из дома нянька. Только она поймала неугомонного мальчишку, как тот вывернулся из рук и понесся к синовалу, Залез по крутой лестнице на голубятню, проникнул на скотный двор, как много интересного окружает Илюшеньку. Нянька едва поспевает за ним, и так все дни и ночи Забота, забота, забота, И постоянный страх, что упадет, разобьет нос, коленки, а Илюшеньке хочется бегать. А иной раз присмиреет ребенок, сядет возле няньки и спрашивает: отчего-то темно на улице, то солнце светит, почему растут деревья? Почему сверкает на солнце речка? Задумывается над ответами нянька и смотрит вокруг. Ему хочется побежать к горе или на пшеничное поле. Он скакивает и спешит к воротам, но из окна звучит голос матери, который упрекает няньку, что ребенок вышел на солнце, нельзя ему головку напечет. Смотрит ребенок вокруг. Примечает все. Ни одна мелочь домашнего быта Не ускользает от пытливого ума. Неизгладимо врезывается в душу Утро дома. И оно не пропадает даром. Из кухни слышен стук ножей, Рубящих мясо на котлеты. Антип привез бочку с водой. Старуха понесла полное лукошко яиц, Собака-арабка спит под окном. Мир полон действия. Сам старик Обломов тоже занят важным делом. Он сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что происходит во дворе. Главной уже заботой Обломовых был обед. На нем свещались целым домом, и обед был основным смыслом жизни в Обломовке. А ребенок всё наблюдал своим детским, Ничего не пропускающим умом. Снится обломову жаркий полдень, Самое благословенное время. Не шелохнётся ветка на дереве. Тишина, сонное жужжание мух. В доме воцаряется мертвая тишина. Наступает час после обеденного сна. Спят все, и господа, и работники. Можно было пройти по всему дому и не встретить никого. Это был какой-то всепоглощающий, непобедимый сон, подобие смерти. Все мертво, только в разных уголках доносится храпение на все лады. Илюша все наблюдает. Он-то с няней опять на улице. Но няня, несмотря на строгость наказа матери, не может противиться всепобеждающему сну. Сначала она бодро поглядывает на ребенка, но постепенно глаза ее закрываются, раздается храп. Илюша с нетерпением ждет этого момента, с которого начинается его самостоятельная жизнь — Он на цыпочках убегает от няньки, и перед ним целый мир. Он рассматривает спящих, наблюдает паука, который поймал муху и пьет ее кровь. Насмотревшись, Илюша убивает и мучителя паука, и муху. Выбегает он из-за ворота. Хочется быстро-быстро сбегать в березовую рощу, но страшно. Там, говорят взрослые. Есть и лешие, и разбойники, и страшные звери. Хочется во враг, он совсем рядом с садом. Но перед его детским воображением встают страшные рассказы о нем. Илюшенька пугается и бежит к нянькер, разбудив ее от сладкого сна. В кухне опять начинают стучать ножи. Люди постепенно просыпаются, охают, кряхтят, их мучает жажда. Выпивается невероятное количество кваса, брусничной воды, ото все неповоротливые, опухшие, с помятыми лицами. Сейчас будет чай. После чая каждый занимается своим делом. Один гуляет к реке, другой садится у окна и наблюдает за всем, что приходится во дворе. Мать берет голову Илюшеньки и расчесывает его волосы, любуясь их цветом и красотой. Няньки и приживалки тоже любуются и сулят мальчику золотые горы. Но вот спускаются сумерки, снова стучат ножи, на кухне готовится ужин, солнце уже опустилось за лес, предметы теряют форму, запахло сыростью, все смолкают, Одни кузнечики трещат, запуски все сильнее и сильнее, зажглись первые звездочки. Илюша зовет мать погулять. Но уже нельзя, сырые можно промочить ноги. Да и леший в лесу ходит, он уносит маленьких детей. Илюша интересно, куда это он уносит их, какой он бывает лешей то и где он живет. И мать дает волю воображению. Вместе с ее рассказами уносится Илюша в необыкновенное. Голос тихо звучит, усыпляет. Глаза Илюши потихоньку закрываются. Мать передает его няньке. День закончился. Все расходятся по комнатам спать. И снова тишина опускается на притихший дом до следующего утра. Потом другая пора снится Обломову. Зимний вечер. Он робко жмется к няньке. Она рассказывает ему про удивительные страны, где нет зимы, где гуляют добрые молодцы, похожие на Илюшу. Там живет добрая волшебница, которая имеет вид щуки. Она все делает за героя. А он только, зная, лежит на печи, да ест калачи. Мальчик слушает, навострив уши и глаза. Страстно впитывает рассказ. Няня уже рассказывает об Илье Муромце, Алёше Поповиче, полкане-богатыре, победивших полчища басурманов. Рассказ льется за рассказом. Илюша верит всему — и оборотням, и мертвецам, и богатырям, и разным подвигам. Далее видит себя Обломов мальчиком лет 13. Он уже учится в верхлеве у тамошнего управляющего немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян. И стал Илюша ездить туда в понедельник на целую неделю. Поэтому по понедельникам на него нападала тоска. Он придет к маменьке, а она уже знает причину тоски, да сама тоскует. Начинает она золотить горькую пилюлю, не знает, чем накормить его в это утро. С собой надают стряпанного, пареного, булочек, солений, сласти всевозможных и даже съестных припасов, потому что у штольца не разъешься. Но Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не едет на учебу, а остается дома. Причина находилась легко. Тон, вид его не нравился матери, и она оставляла его дома, То праздники какие-нибудь наступали или собирались наступить, то гости приезжали. Ну, мало ли причин изыскивалось, чтобы отвильнуть от учения и оставить Илюшеньку дома. Родители понимали необходимость учения, даже видели сына в шитом золотом мундире, но относились к учению как-то опосредованно. Но иногда... Просыпался Илья такой бодрый, свежий, веселый, и хотелось бегать, хулиганить, дразнить собак. В нем что-то играло, бесенок какой-то. Мог он на улице схватить снег, скатать снежок и запустить в мальчишек. Бросок был неуклюжий, без сноровки, но пока он лепил новый снежок, кто-нибудь успевал запустить в него свой, более меткий, ощутимый. И больно ему с непривычки, и весело, Он хохочет, и слезы на глазах, а в доме гвалт, Илюшеньки нет, крик, шум, выбегает Захарка или другой кто. Собаки, привлеченные суматохой, лают и хватают их за пятки. Наконец мальчик найден, начинают творить правосудие над обидчиками, а Илью заворачивают в тулуп и торжественно несут в дом. Поют мятой, малиной и три дня продерживают в постели. А ему бы полезнее снова отправиться на улицу играть в снежки. Илья Ильич зашевелился в своей постели, открыл глаза. Какой приятный сон он видел. Повернулся на другой бок и снова закрыл глаза.